Глава вторая. Бронепоезд король Михай» неспешно продвигался в выжженной августовской степи все дальше, унося маршала Антонеску от линии фронта, от штаба 4-й армии, от пригородных сел, так и не взятой им Одессы. Возвращением в Тирасполь, эту новоявленную столицу Трансмистрии, завершался не просто первый выезд вождя Великой Румынии на фронт, В эти часы завершалась тщательно спланированная военно-пропагандистская акция, которая не только отечественным недоображелателям, но и фюреру рейха, величию которого Антонеску до да подобострастия подражал, а также всем прочим союзникам, всему миру должна была показать: живы, живы еще в Румынии традиции непобедимых предков римлян. Современные румынские солдаты всё ещё осознают себя прямыми наследниками славы, доблести и воя выучки бессмертных римских легионов. Не случайно же само государство румынское именуется теперь национал легионерским. И как же прекрасно все поначалу складывалось. Совсем недавно он получил из рук Гитлера высокую, пусть и с каким-то аляповатым названием, рыцарский крест железного креста награду за союзническую верность Третьему рейху, а из рук короля Михая I вожделенный чин маршала. Примечание. Звание маршала в Румынии было присвоено премьер-министру и верховному главнокомандующему вооруженными силами Иону Антонеску 16 августа 1941 года, то есть буквально перед его выездом на фронт в район Одессы, где он лично пытался командовать подчиненными войсками. Новоиспеченный маршал настолько уверовал в свой полководческий талант, что уже на 23 августа назначил проведение парада победы на центральной площади города, во время которого собирался объявить Одессу административным центром нового края Румынского королевства Трансмистрии. Конец примечания. если бы генералы не подвели Если бы под его общим командованием румынские полки, его бесстрашные легионы сумели пробиться хотя бы к окраинам Одессы, эта победа стала бы апофеозом его восхождения как кондуктора Румынии и вошла бы в историю первой победой войск под командованием маршала Антонеску. Примечание. Кондуктором То есть вождем, фюрером Дучи Румынии Антонеску был официально провозглашен 22 января 1941 года. И это стало его высшим государственным титулом. Конец примечания. Но вы все пошло не так, как он предполагал. Лучшие пехотные части, иконные и королевские гвардейцы словно бы специально демонстрировали главкому и сопровождавшим его журналистам, насколько они вообще не подготовлены к войне, а тем более к войне с русскими, и насколько бездарно их командование. Так, может, и в самом деле специально демонстрировали Ухватился маршал за эту шальную мысль, чтобы показать свое нежелание воевать за пределами исторических земель, не зря же многие офицеры остались недовольными тем, что их главнокомандующий не устоял под натиском Гитлера и в конце концов согласился перенести военные действия за Днестр. Да и руководство Сигуранции то и дело докладывает о пораженческих настроениях солдат, в массах которых зреет страх, что к зиме вермахт выдохнется. И пока германцы будут отсиживаться в обороне, русские начнут вымещать всю накопленную в ходе войны злобу здесь, на юге, на плохо вооруженных и подготовленных румынских частях. Уму непостижимо. пораженческие настроения решительно покачал головой маршал, словно пытаясь развеять таким образом мрачные мысли. И это в армии, которая за два месяца сумела освободить порядка 60 тысяч квадратных километров своих исконных территорий. Именно так, исконных А теперь еще и завершает освобождение приблизительно такой же территории, пусть и спорной в историческом плане Трансмистрии, уверенно устанавливая румынскую власть на всем пространстве между Днестром и южным Бугом. Причем неизвестно, станет ли Буг последним рубежом. Не исключено, что фюрер позовет их дальше на Крым, в Донбасс, до берегов Дона. Что же в таком случае произойдет с этой армией, если ее постигнут хотя бы временные неудачи? Когда недовиди Господь, придется отступать, а ведь всякое может случиться, все и всякое. Он, старый солдат, прошедший через окопы Первой мировой и победный сумбур венгерской кампании в 1919, прекрасно знает это. Отступала же когда-то армия самого Наполеона. Кстати, из-под стен Москвы разгромно отступала, и ничего. Кто после этого способен был усомниться в полководческом таланте великого Корсиканца? Вспомнив о поражении Наполеона, Кондукеттерс с какой-то непонятной мстительностью сказал себе: Однако учти, что Бонапарта, его и его воины весь парижский бамонт продолжали обожествлять и после катастрофического поражения под Москвой, а недруги в Бухаресте ликуют даже по поводу твоих мелких неудач под Одессой. Если же случится общее поражение, О, если оно вдруг случится, вновь сокрушенно покачал головой маршал. На тех же штыках, на которых румынские генералы должны были принести в столицу королевства победу, они принесут и швырнут к подножию трона твой труп, всему миру показав истинную разницу между Антонеску и Бонапартом. Причем, можешь не сомневаться, именно так они и поступят. По роскошному персидскому ковру, которым был устлан пол вагона, маршал вернулся к своему коньячному столику и опустился в широкое кожаное кресло. Сделав небольшой глоток, он закрыл глаза и слегка запрокинул голову. Напиток все еще хранил привкус винограда, а букет его состоял из аромата горных трав. Это был даже не коньяк, а некий коньячный напиток, почти на четверть, состоявший из настойки трав, собранных в окрестностях его родного города Петешта, на отрогах и в горных долинах южных Карпат. Такой напиток по старинным рецептам, которые якобы дошли до наших дней со времен дакских знахарей, изготавливали только на одном единственном заводе Мира в пригороде Петешта. Назывался он ясное дело, со всей мыслимой претенциозностью бальзамом Дракулы. Хотя и в самом деле улавливалось в этом напитке, в этой дракуле, как его именовали местные любители, нечто такое, что будоражило воображение, пробуждая ярость и кровожадность. Отсюда, наверное, и легенды об особой воинственности петешских карпатцев, которые, впрочем, ничем, кроме самих этих легенд до да фольклорных песенок о местных грабителях-гайдуках, не подкреплялись. Как бы там ни было, А вот уже в течение многих лет специальный курьер время от времени доставлял генералу по два-три ящика дракулы каждой нового разлива. Господин маршал возник в двери просторного на две трети вагона купе адъютант главнокомандующего. Вашей аудиенции просит бригаденфюрер СС фон Графс. Антонеску, конечно, знал, что в соседнем генеральском вагоне находится начальник СД Валахии, чьи отделения пытались распространять теперь влияние Главного управления имперской безопасности Рейха не только на территорию Бессарабии, но и Трансмистрии. Но не ожидал, что тот станет напрашиваться на прием к нему прямо в пути. И что же он желает поведать? Поинтересовался Антонеску, выключая стоявший рядом с креслом небольшой вентилятор, не столько порождавший прохладу, сколько раздражавший его и всех посетителей своим дребезжанием. Я попытался выяснить, но фон граф отреагировал слишком резко, откровенно пожаловался на свою дьетанскую долю, полковник Пятиштану, уже самой фамилией, утверждавшей землячество с вождем нации. Именно он и следил за тем, чтобы в домашнем и служебном барах благодетеля никогда не иссекали запасы дракулы. Эти несостоявшиеся арийцы с их сахирийским ампломбом проворчал Антонеску, всегда считавший, что кровь римлян, наполнявшая жилы румына, намного благороднее любой, пусть даже самой благородной германской крови, а значит, крови варваров. При всём его уважении к фюреру, столь упрямо подражавшему и в идеологии, и в поведении великому дучи Италии. Но знаю, что после проведенного вами в штабном вагоне совещания высшего командования группы армии Антонеску, он долго беседовал по рации с Берлином и с германским послом в Бухаресте, и что он недоволен самим появлением группы армии Антонеску как таковой. Ага. Значит, он все-таки таки недоволен, мстительно улыбаясь, подытожил эту информацию Маршал. Он понимал, что в Берлине камень недовольства, сброшенный фон графсом с фронтовых вершин, обрастет целой лавиной благородного штабистского возмущения, которое в конечном итоге, искаженным эхом, докатится и до фюрера. Скорее всего, с подачей начальника штаба Верховного командования Кетеля. Однако Антонеску это не смущало. Менять своего приказа он не станет. Когда в германском Генштабе принимали решение о том, чтобы все румынские войска в тактическом отношении подчинить командованию германской группы армии Центр, он как вождь румынской нации и главнокомандующий по существу был поставлен перед фактом. Тогда в Берлине мало кого смущал тот факт, что по существу они отстранили Антонеску от общего командования своими войсками, и что в кругах старшего армейского офицерства румынской армии это переподчинение вызвало волну недовольства, не говоря уже о злорадстве по этому поводу румынской оппозиции. Уловив эти настроения, Антонеску тут же создал группу армий своего имени. Основы ее составили: третья армия корпусного генерала Думетреску, четвёртая армия корпусного генерала Чуперке, корпус дивизионного генерала Мачичи, 11-я пехотная дивизия и несколько других более мелких вспомогательных подразделений. То есть все те силы, которые действовали на Одесском направлении. Существовал у этого решения Кундукэтера еще один подтекст. Создание группы армий, командование которой Антонеску принял на себя, как раз и послужило неким формальным основанием для присвоения ему маршальского чина. И ничего, что кое-кто из старого генералитета, все еще вращающегося у королевского двора, Остался недоволен столь стремительным восхождением к маршальскому жезлу первого министра правительства. Главное, что никто из окружения вождя нации акцентировать на этом внимание пока что не решался. А ведь групенфюрер наверняка успел сообщить, что под Одессой румынские войска вновь постигла полная неудача. Продолжил свои размышления маршал, не сразу осознав, что произносит эти слова вслух. Причем постигла, несмотря на то, что наступление осуществлялось под личным командованием маршала Антонеску. Этакая пикантная подробность поражение самого Антонеску. В Бухаресте есть тоже политики и промышленники, которые считают, что вам не следовало ввязываться в эту военно-полевую драчку. Для этого, мол, существуют армейские генералы. Но я скажу так: важно, что наши легионеры почувствовали маршал с ними. Как всегда, поспешил утешить его адъютант, один из тех людей, которые никогда не позволяли главнокомандующему хоть на какое-то время забыть о своем величии и своей особой миссии в Румынии. Маршал среди них он не гнушается солдатских окопов и солдатской мамалыги. Вот что важно было для наших солдат. Антонеску прокашлялся, пытаясь остановить источаемый полковником поток елея, но то ли попытка эта получилась слишком не смелой и неискренней, то ли адъютант не пожелал отрешиться от исконного права льстить своему командиру и покровителю. Со своим земляком Романом Петештяну маршал познакомился еще в бытность свою начальника кавалерийской школы. Этот курсант слыл прекрасным наездником. Однако любовь к лошадям и горцеванию никоим образом не распространялась на армейскую муштру, а уж тем более на дисциплину. За несколько месяцев до того, как Антонеску возглавил школу, курсанта Петиштяну во второй раз отчислили из нее, и только благодаря заступничеству земляка начальника его вновь восстановили и даже довели до выпускного бала. Где бы потом ни служил Антонеску, начальником высшей военной школы, секретарем Министерства национальной обороны, командиром полка и бригады, начальником генштаба румынской армии, вслед за ним сразу же возникал Петештяну, и всегда в впостасио адъютанта. Многие считали, что и он только потому и терпит при себе этого разгильдяя, что тот был его земляком. Некоторые даже приписывали им дальнее родство. На самом же деле, будущий кондуктор Великой Румынии ценил этого человека всего лишь за одно единственное, никогда не афишируемое им качество характера. Петиштяну обладал удивительной способностью поддерживать в Антонеску дух величия и создавать в офицерской среде его культ исключительности, культ полководца и вождя нации. Маршал не знал, кто первым в рейхе обратился к Гитлеру: мой фюрер, и кто первым, вскинув руку в римском приветствии, выкрикнул: хайль Гитлер. Зато знал, что с обращением мой кондуктер первым к нему обратился подполковник Петештяну, которого он затем в очередной раз назначил своим адъютантом и возвел в чин полковника. Он же, этот напрочь лишенный собственных амбиций полковник, пользуясь своим положением, Первым насаждал потом в генеральских кругах идею присвоения вождю нации великому дуче Румынии чина маршала. Дескать, чем мы хуже других стран, чьим вождям присвоены высшие армейские чины? Скажи бригады фюреру, что буду готов принять его через 20 минут", снисходительно процедил тем временем главком, осматривая на свет остатки Дракулы. которую как того требовала традиция, он всегда пил из богрова красного бокала.